Глава двадцать восьмая «Из всех встреченных нами ранее именно эта женщина казалась мне настоящей. Тейна Хильда...» Я подошла ближе, слегка поклонившись. «Оставь любезности...» Отмахнулась она, забавно сморщив нос. «Просто Хильда. Ты шла ко мне?» «Да, нам нужна помощь». «Нам?» «Брови госпожи Ярнвинда». Подлетели к корням волос. У этих двоих все хорошо. Хильда выглянула из-за моего плеча, указывая на Ингвара и Марну. Любовь, дело молодое. Подруга покраснела, как свекла, а парень победно улыбнулся. Демоны вообще, ребята, мутные, такие прямолинейные, что сами в своей приматии путаются. Жизнь-то она как клубок с нитками, как свяжется, не разберешься. Продолжила мать волков. «Тебе надо учиться силой своей владеть, иначе можешь много бед наделать. Эйнора вон как у Хайдохала. Да не грусти. По делам заигрался великого мага ваш ректор. Так кому нужна помощь, Рианон? «Виланам. Всем». «Не за себя просить пришла», задумалась Хильда. «Ночь скоро», сама сменила она тему. Идемте, устрою вас на ночлег. Хозяйка Ярнвида пошла вперёд, и пейзаж перед нами преобразился. Мы были перед лесом, у которого не видно ни конца, ни края. На востоке вздымались горы, деревья. Я никогда не встречала и в мыслях представить не могла, что существуют такие исполины. Стволы шириной с целый замок, а кроны терялись в небесах. Подняла голову вверх и невольно ахнула. Над деревьями пылали разноцветные всполохи, как протуберанцы, зеленые, алые, фиолетовые. И небо, оно было высоким, недосягаемым. «Что это?» — послышался голос Марны. «Магия», — тихо ответил Тейрон. «Чистая сила». Ноздри демона трепетали, будто в предвкушении, глаза распахнулись, загоревшись оранжевыми всполохами. «Остынь!» — хохотнула Хильда, глядя на Тейрона. «Не каждому по зубам сила Ярнвида. Мы невольно остановились, рассматривая чудесное видение, представшее перед нами. Он ведь живой?» Марно наклонившись, провела рукой по траве. «Почему же прозвали Железным?» «Ярнвид для всех разный». Хильда с любовью оглядела свои владения. «Как там у вас на земле, говорят? Встречают по одежке?» Вот и он чувствует души путников. Я раскрыла рот, собираясь что-то сказать, но из горла вырвалось только изумленное мычание. Откуда она может знать? «Не задерживайтесь», — заторопила хозяйка Ярнвида. «Все уже собрались». Мы с невольным благоговением вступили под своды титанического леса. Между циклопическими стволами росли густые высокие кустарники выше нашего роста. Папоротники раскинули свои пушистые ветви вдоль дороги, на которых сидели птицы всех цветов радуги. Они с любопытством разглядывали нас. Под пологом ветвей было неожиданно светло, хотя, казалось, солнце должны закрывать раскидистые кроны, опущенные густой листвой. Легкие сумерки опустились на неведомый мир. Перед нами изредка пролетали бабочки, крылья которых начинали светиться в подступающей темноте. «Красиво как!» — зачарованно произнесла Марна. «Руками не трогай!» — схватил ее за пальцы Тейрон, когда подруга попыталась прикоснуться к одной крылатой красавице. «Тут много смертельно ядовитых тварей!» «Демонёнок прав!» — усмехнулась Хильда. Все не то, чем кажется!» Тейрон сморщился, услышав, как его назвала женщина, но возразить не посмел. Хиль дошла впереди, но за ней словно тянулся шлейф силы, который ощущался физически. Через пару минут тропинка вильнула, выведя нас на широкую поляну, в центре которой пылали несколько костров. А вокруг них сидели... итины, Турсы, могучие титаны, головы которых доставали до первых ветвей высочайших деревьев. От их дыхания трепетала листва, как во время бури. антропоморфные волки, сидевшие возле котлов, где что-то булькало. Тролли. Маленькие существа, будто собранные из мха, камней и веток. Принадлежность остальных и не разобрать. Все они были оборотнями, все могли менять обличие на любое, какое хотелось. Вот один из великанов начал сжиматься, уменьшаясь в росте, и скоро перед нами стояло крылатое существо с угольно-чёрной кожей и большими изумрудными глазами. «Приветствуем тебя, мать волков!» Итины зашумели, здоровые схильды, а на нас не обратили ровным счетом никакого внимания. Госпожа клана волков сама согнала с внушительного бревна несколько этинов и указала нам на освободившиеся места. Мы забрались на поваленное дерево. Один из великанов, не вставая с места, протянул нам чашки с похлебкой, где плавали грибы, какие-то травы и большие куски мяса. «Говори», — сказала Хильда, дождавшись, пока мы поедим, — «что за нужда привела тебя ко мне?» Истинные много лет делают из вилан своих рабов, отнимают у них свободную волю, превращая в марионеток. По поляне пронесся злобный рык, гневные восклицания. Хильда подняла руку, и все тотчас смолкли. «С самого начала, Рианон, с того момента, как ты попала в Хильд. откуда вы знаете?» Задала я давно мучивший меня вопрос. Мать волков усмехнулась. «Ярн ведь стоит на перепутье миров. Многие дороги и судьбы смертных ведомы нам. Тем более, когда нити сплетаются так причудливо. Говори дальше». И я рассказала все с того момента, как очнулась на стадионе Магической Академии. Никто ни единым звуком не перебил меня. будто я поведала им новые тайны вселенной. Но вот стоило мне закончить рассказ, как поляну огласили возмущенные вопли. «Людишки! Они возомнили себя богами!» — гудели великаны. «Растерзать!» — подвывали волки. Хильда снова вскинула ладонь. Мгновенно все смолкли. «Что ты хочешь от нас? Войны?» «Нет, вовсе нет!» «Кто люди перед вами, владеющими такой силой? Вы их легко можете сместить с земель Трюмхильда. Только это неправильно, что из-за истинных пострадают все». «Что ты хочешь?» — еще раз повторила Хильда. Чтобы идти на обернулись виланами, в тех, кого должны забрать в семьи благородных, и действовали изнутри, добыли железные доказательства их преступлений и спасли наших друзей. «Говорят, то заклятие, подавляющее волю, необратимо. Это надо прекратить. Виланы не слуги истинных. Почему они не могут жить свободно?» «В любом мире можно исправить все, кроме смерти», — задумчиво сказала Хильда. «Ко мне по бревну подбежали несколько троллей. Нас, нас возьми, ох, мы им покажем!» «Ага», — хрипло рассмеялся один из волков. Потом истинных не останется в здравом уме. «Иди к моей сестре, Лауэйе», — сказала мать волков. «Поговори со Слуа элементалями Они сами, не знаю почему, хорошо относятся к людям и не причинят им вреда. Своим же я такое деликатное дело доверить не могу. Больно горячи, охальники. усмехнулась Хильда, и, сидевшие рядом с ней, кровожадно улыбнулись, обнажив клыки. «Вы нам поможете?» Я не ожидала такого скорого согласия. Думала, нам подкинут еще какие-то испытания. «Посмотри вокруг», — обвела рукой госпожа Ярнвида поляну. «Мы свободны в решениях, поступках, даже в выборе внешности. Свободная воля — это дар, на который никто не смеет покушаться». «Дар кого?» — вдруг спросил демон, за вечер едва ли проронивший пару слов. Хильда улыбнулась. «Тех, кто придет нити судеб, вы, демоны, в своей гордыне не замечаете ничего вокруг, хоть и живете долго, паразитируете на чужой силе». «Как он вообще пробрался сюда?» — недовольно спросил сидящий рядом со мной тролль. «Пожертвовал собой ради той, кем дорожит», — ответила Хильда. Демон на этих словах покраснел. Нет, в самом деле, даже уши запылали. Вот уж не ожидала, что кто-то может смутить Тейрона. Стоп. О чем говорит Хильда? Ради той, кем дорожит? Ради меня, что ли? Теперь смутилась я, отведя взгляд от демона. Мы не жертвуем собой, — ответил он резко. Лишь бережем то, что нам пригодится. Ты ошиблась, госпожа. Пусть так, — хохотнула Хильда. Подойди ко мне. «Демон!» Тейрон опасливо приблизился к хозяйке Ярнвида. Что происходит, где его обычная суровость и хомоватость? Хильда поднялась, обошла вокруг демона, даже не прикоснувшись. Села на место и потерла ладони. «Ну вот и порядок. Вы же без боевой своей постаси слабее котят!» Тейрон заскрежетал зубами, тем не менее поблагодарив мать волков. Никто еще не выворачивал душу демона наизнанку так легко и смело. «А теперь ступайте за вашим старым знакомым, Роско. Он проводит вас к ночлегу». Хильда поднялась, и Этины просто стали исчезать один за другим. На поляну вышел тот самый волк, что встретил нас на пустоше. «Проводи их», — коротко бросила госпожа Ярнвида, попросту истаивая в воздухе. «Вот это колдовство!» — вздохнул восторженный Ингвар. «Мне бы так!» «Спать будете или вам и здесь хорошо?» Нетерпеливо переминался с ноги на ногу Роско. «Идём!» — буркнул демон, которого сегодня точно препарировали под микроскопом. «Завтра нам к топать!» Волк, как обычно, трусил спереди, ведя нас мимо огромных деревьев. Когда мы углубились в лес, увидели, что во многих стволах были вырублены настоящие дома. «Вот это да!» — присвистнул Ингвар. «Удобно, наверное». «Сейчас сам оценишь», — обернулся волк, подводя нас к дереву чуть меньше своих собратьев. В стволе обнаружилась неприметная дверь, которую волк толкнул, встав на задние лапы. «Удобно так?» — спросила Марна. «Ты ведь можешь обратиться в кого пожелаешь?» «Сейчас мне нравится эта шкура». Усмехнулся Роско, переступил порог и преобразился в человекоподобного волка. Руками пошевелил какие-то странные выросты на стенах, и те засветились, озаряя довольно просторную комнату, из которой высь вела лестница, вырубленная прямо в дереве. «Там, наверху спальни, выбирайте, какая больше нравится. Добрых снов, путники!» Оскалился Роско. что, наверное, означало приветливую улыбку, и вышел на улицу, снова обратившись обычным зверем. Марна и Ингвар выбрали первые попавшиеся комнаты, где лежали охапки сухой, обалденно пахнущей травы. Мне же стало интересно, что там дальше. Я шла и шла наверх, демон бесшумно поднимался за мной. Лестница вывела нас наружу, обвивая ствол и устремляясь ввысь. Мы добрались до развилки ветвей, где ступеньки кончились, и я увидела ночное небо Железного леса. Над головой будто раскинули белесую пелену, усыпанную мириадами искрящихся звезд. Купол небес не был темным, как мы привыкли, словно млечный путь вышел из берегов, залив звездную сферу. Небесные огни сверкали и переливались, куда там бриллиантом они бы все померкли от стыда, увидев такое великолепие. С полохами мерцали протуберанцы силы, будто широкие хвосты комет. «Фантастическое зрелище! Просто невероятно!» — прошептала я, глядя наверх. Я не верил всему, что читал о Железном лесе, думал превью лечения, а выходит, даже правда не отражает всей его сути. Близость Террена что-то всколыхнула в моей душе. «Ты и правда спас меня только потому, что я тебе еще нужна?» Ведь после моей смерти договор теряет силу. Больше никого из рода Лагмар нет». Демон мягко развернул меня к себе. «Рианон, я долгие годы ненавидел всю твою семью. В каждом сне видел, как покончу со всеми вами. Его рука легла на моё горло, и пальцы чуть сжали его, а потом медленно заскользили вверх по щеке. Теперь же боюсь потерять тебя». Я мечтал вернуться в свой мир, пока не понял, что он весь сосредоточился до клочка земли у тебя под ногами. Зрачки демона нылились рубиновым светом. Он запрокинул голову и легонько прикоснулся к моим губам своими. Нежно, осторожно. Я ответила, прильнув к нему. Сердце бухало в груди, как набат. Тейрон углубил поцелуй, сжав меня в объятиях. В голове поплыло. Тепло его рук, чувственность губ, все, что мне нужно было сейчас. Внезапно демон оторвался от меня, резко отступив на шаг назад. Тебе пора спать. Смятение всколыхнулось в душе. Что творится? Опять он замыкается в себе, будто ничего и не произошло. Кичишься своей силой и смелостью, а сам трусишь признаться в том, что действительно чувствуешь. Выпалила я и поспешила вниз. Обида ядовитой змеей свернулась в сердце. Заскочив в первую попавшуюся комнату, силой хлопнула дверью и зарылась в сухое сено, задыхаясь от гнева. «Завтра же попрошу Хильду разорвать наш договор. Пусть этот демонюка катится куда подальше».